дьявольские птицы. Французский король Карл VIII был щеголем. Внук человека, чьи пушки вышибли англичан с континента, содержал придворного парфюмера, который составлял для него смеси из цветов апельсина, цибетина и розового масла. Его отец, Людовик XI, умер, когда Карлу было всего 13 Управление королевством оказалось в руках его старшей сестры Анны, а юный принц, проводил время за чтением рыцарских романов. Со временем его, словно Дон Кихота, захватила мечта о рыцарских подвигах. Заполучив власть в 1492 году, Карл решил, что у него есть возможность воплотить свои пламенные мечты в реальность. В течение предыдущих 50 лет артиллерия сильно изменилась. Продолжая дело братьев бюро», Французские пороховых дел мастера и летейщики превратили неуклюжую бомбарду в эффективный прототип современного орудия. Разрушительные возможности этих легких, более маневренных орудий, заряжавшихся новым, более мощным порохом, были ужасающими. Карл, глупый и тщеславный, был ослеплен этими возможностями. Он разработал план столь же нелепый, сколи трагический по своим последствиям. Заявив права на неаполитанское королевство, под предлогом косвенного наследства французский король отправился завоевывать Италию. Но этим его амбиции не ограничивались. Он планировал отправиться из Неаполя за море, отогнать турок, отнять у них Константинополь и стать императором всего Востока. Хотя Италия, куда Карл вторгся в 1494 году, была страной Леонардо да Винчи и Медичи, все козыри оказались на руках у тупицы француза. Его 36 тяжелых пушек из блестящей бронзы, стрелявших компактными железными ядрами, обрушили на Февициана, оплот флорентийцев, такой шквал огня, что после этого жители многих других итальянских городов предпочитали сдаваться при одном приближении французских батарей. Орудия размещались напротив стен с такой скоростью, сообщал наблюдатель. Промежуток между выстрелами был так краток, а ядра летели столь стремительно и с такой силой, что за несколько часов причиняли разрушения, на которые раньше потребовалось бы несколько дней. Это не было преувеличением. В феврале 1495 года французы атаковали неаполитанскую цитадель Сан-Джованни, форт, которому случалось выдерживать семилетнюю осаду. Пушка пробила брешь в стене за 4 часа. 24 француз взял Неаполь, но поскольку его коммуникации растянулись, а итальянские государства со своими союзниками сформировали против него Лигу, он направился обратно во Францию. По иронии судьбы, тяжелые пушки Карла настолько замедлили отступление, что он едва избежал поражения в битве при Фарнова. Карл умер три года спустя в результате несчастного случая. он оставил гнусное наследие. Войны терзали Италию более 60 лет, французы и императоры Габсбурги со своими испанскими союзниками оспаривали друг у друга контроль над полуостровом. Итальянские города-государства, вынужденные заключить с захватчиками союзы по расчету, видели, как закатывается их независимость.